Глава 4. Первый бой. Поселок Южная Озерейка. Утро 4 февраля 1943 года. Первыми, как и предполагалось, заработали пулеметы. Судя по звуку, сразу с десяток. Несколько секунд Степан наблюдал за трассерами, помогавшими стрелкам корректировать огонь. Зрелище, хоть и знакомое по ночным стрельбам на полигоне, Оказалось завораживающе красивым Особенно, когда трассирующая пуля рикошетила от незаметного в темноте камня Или другого препятствия И, резко изменив траекторию полета Коротким росчерком уносилась в темное небо Противник скорострельное огненное шоу, похоже, тоже оценил по достоинству Видимо, от избытка чувств предпочтя наблюдать за ним Исключительно вжимаясь в землю и огрызаясь редким неприцельным огнем в основном ружейным, хоть со стороны озерейки и лупило в ответ несколько машин-гиверов из десяток минометов, практически наугад пытавшихся подавить советские огневые точки. Опытным пулеметчиком «Морпех» не был, хоть и спалил во времена он и положенное количество патронов из штатного ПК, который знал, что называется, до последнего винтика, но должен был признать, что тот, кто размещал огневые точки и нарезал стрелкам сектора, свое дело знал туго. Работающие одновременно и по фронту из флангов Максимы и Дегтяревы не оставили первой волне атакующих практически никаких шансов. Особенно после того, как звонко захлопали 37 миллиметровые пушечки последних уцелевших танков, укрытых в неглубоких капонирах. Немцы или румыны, пади их отличие друг от друга, в мутных предутренних сумерках, обильно сдобренных наползавшим со стороны моря промозглым туманом и дымом разрывов, пришли к такому же решению и начали отступать на исходные, То бишь к крайним домам поселка. Скорее всего, всерьез атаковать они и вовсе не собирались. Проведя разведку боем для выяснения, насколько бы способны русские десантники, после артподготовки, и результат вражеских командиров вряд ли обрадовал. Смертоносные огненные плети еще какое-то время избивали открытое пространство перед линией окопов, отрабатывая по известным лишь первым номерам расчетов целям, затем стрельба потихоньку смолкла. Никто из вооруженных автоматами морских пехотинцев так и не сделал ни единого выстрела. Враги просто не вышли на приемлемую для пистолетов-пулеметов дистанцию действительного огня. Те из бойцов, у кого в руках были самозарядные винтовки, огня тоже открывать не стали. Какой смысл тратить боеприпасы, если пулеметы и без того справляются на отлично? Разумеется, никто из десантников не знал, что немцы специально отправили вперед румынских солдат из состава 10-й пехотной дивизии, К утру уже и без того порядочно деморализованные ночным боем на побережье. С поставленной задачей союзники, сами того не ведая, успешно справились, ценой собственных жизней, выяснив, что желаемого результата артподготовка не достигла. «Сейчас снова или гаубицами долбить станут, или минами кидаться», — сознанием дела прокомментировал старшина. «Вот только мы на месте тоже сидеть не станем. Думаю, следом двинем». «Как полагать, товарищ старший лейтенант, прав я?» «Логично», — осторожно кивнул Алексеев, прикидывая, что в подобные ситуации сам бы он именно так и поступил. Поскольку второго артнолета морпехи могут и не пережить, гитлеровские корректировщики наверняка уже внесли необходимые поправки, а если еще и минами сыпанут, так и вовсе грустно им станет. Мина — штука поганая. В отличие от снаряда, падает практически вертикально в любую щель попадет. Единственный шанс рвануть следом за отступающим противником. Тем более у них, как неожиданно выяснилось, даже танки в наличии имеются. Те еще танки, если честно. Видел Степан подобные в местном музее. Как раз те, что подняли со дна в районе озерейки. Ну уж какие есть. Для психологического эффекта сойдут. В темноте любая гусеничная железяка втройне страшнее кажется. Главное, чтобы лязгало погромче, да мотором ревело. Осенью 41-го под Одессой это прекрасно доказала ночная атака обшитых котловой сталью тракторов, получивших в итоге свое знаменитое название «Ни-один» на испуг. Драпали от них румыны впереди собственного визга. любо дорого было поглядеть. А сейчас, спустя полтора года непрерывных боев на разных фронтах, Вояки из них еще жиже, поскольку пуганные и жизнью сильно битые, особенно после недавнего Сталинграда. Товарищи не ошиблись. Не прошло и нескольких минут, как по цепочке пришел приказ атаковать, окончательно выбив противника из озерейки. Морские пехотинцы зашевелились, проверяя оружие и собирая скудные пожитки. Степан только сейчас заметил, что старшина с Аникеевым ухитрились прихватить из блиндажа свои вещмешки, так и не успевшие толком просохнуть, и оттого темные от воды. Не теряя времени, бойцы рассовывали по подсумкам запасные автоматные и винтовочные магазины. Часть десантников была вооружена и винтовками, в основном самозарядными СВТ. Запихали за поясные ремни гранаты, проверяли, под рукой ли ножны со штыками и пехотные лопатки. Насколько понимал Старлей, Атака вполне могла завершиться рукопашной. Удивительно, но никакой ненужной суеты не было и в помине. Люди просто готовились к бою, прекрасно притом осознавая, что он может оказаться последним в жизни. «Ну что, лейтенант, готов?» Снова перейдя на «ты», деловито осведомился Левчук. «Всегда готов», — буркнул Степан, прикидывая, как будет выбираться из окопа. «Сигнал какой будет?» Старшина пожал плечами. «Так откуда же мне знать? Ракету, наверное, пустят. Как танки вперед пойдут, так и мы следом двинем». «Да вон они, собственно, и поперли уже». Алексеев и сам услышал натужное рычание танковых движков. Меньше десятка легких стюартов выбирались из капониров, выстраивались неровные линии по фронту. В светлеющем небе зеленым пятном лопнула сигнальная ракета. Над линией окопов Пронеслось нестроенное «Ура!» поднимающихся в атаку морских пехотинцев. Захваченный общим порывом Степан оттолкнулся от дна траншеи, выбрасывая тело за бруствер. Автоматически помог оступившемуся Аникееву, перехватил поудобнее автомат. И вместе с остальными рванул вперед, с какой-то особой остротой вдруг осознав, что это и есть точка невозврата и что изрытые немецкими снарядами и минами окопы, где он едва не погиб в разрушенном прямым попаданием блиндаже и под артобстрелом, перепаханная вдоль и поперек узкая полоска пляжа, куда его полуживым вытащил старшина, непонятно куда подевавшийся затонувший бронетранспортер, да и вся его прошлая жизнь со всеми ее бедами и радостями навсегда остались там, за спиной. А впереди лежала не столько южная озерейка, которую им предстояло захватить, сколько какая-то новая жизнь, пока еще непонятная и неизведанная. Но, тем не менее, именно что новое В следующий миг философствовать стало попросту некогда. Степан просто побежал вперед, нагоняя ближайший танк. Чисто автоматически, на одних включившихся рефлексах, твердивших, что атаковать при поддержке бронетехники следует именно так, прикрываясь от огня обороняющегося противника кормовой броней. Дернул за рукав бушлата замешкавшегося Аникеева, пихнул в спину кого-то из оказавшихся рядом морпехов. Отметил краем сознания, что опытный вояка Левчук делает то же самое. «За броню! Живо!» Вовремя. Темная окраина поселка внезапно буквально взорвалась десятками коротких, если стреляли из винтовок, и подлиннее, если из пулеметов, огненных вспышек. Снова захлопали минометы, поднимая дымные кустики разрывов. Предутреннюю мглу пронизали нити трассеров, теперь уже вражеских. Над ухом противно вжикнуло. Раз. Другой. Выбросив куцый сноп искр, ушло рикошетом вверх от танковой брони. Бухнула мина. Далеко и не опасно. Гулка ухнула где-то справа. Алексеев опять-таки на полном автомате отметил замерзший на месте М3 со свороченной на бок башней и раскатавшей левую гусеницу, жарко пылающий чадным бензиновым факелом. Минус один. То ли из противотанковой пушки засадили, то ли на мину наехал. Если второе, хреново. Иди знай, какая у здешних мин чувствительность. Пожалуй, могут и под ногой сработать. Особенно, если каблуком со всей дури на бегу наступишь. На всякий случай заорал, срывая и без того осипший после ледяного купания голос. «Всем в колею! По колее бежать! Мины!» Услышали ли бойцы, Степан так и не понял. Но рывком догнавший его старшина прокричал в ответ. «Да нет тут никаких мин, лейтенант, иначе б сами фрицы подорвались. Из пушки его спалили, я вспышку видал. Вон она там она, справа, между крайними хатами». В следующий миг Старлей понял, что товарищ прав, заметив в нескольких метрах лежащего ничком румынского пехотинца в рыжей, задравшейся почти до поясницы шинели. Голова вывернута на бок. Каска отлетела в сторону. Рука по-прежнему сжимает цевьё винтовки. И ещё один труп, на сей раз лежащий на спине. Значит, они уже пересекли несколько первых, самых опасных сотен метров, добравшись до рубежа, на котором атакующих остановили советские пулемёты. Получается, не ошибся Левчук? Никаких мин тут и на самом деле не имеется. Бум! На правом фланге замер ещё один танк. Этому башню так и вовсе снесло начисто, откинув чуть ли не на полдесятка метров. Однозначно, противотанковое орудие лупит, расстреливая легкобронированные мишени, словно на полигоне. Экипаж Стюарта, за которым держался старший лейтенант, оценил опасность, резко взяв влево и уходя из, вероятно, пристреленного сектора. Бронемашина не сильно качнулась, и Алексеев едва успел перепрыгнуть, не запнувшись через очередной вражеский труп перед тем, оказавшейся под гусеницей, перепрыгнуть совершенно равнодушно, словно в той прошлой жизни каждый день видел побывавшие под танковыми траками тела. Сознание просто зафиксировало сам факт, не более того. Некогда рефлексировать и ужаснуться. Тут бы самому уцелеть. Мины перестали рваться, зато плотность ружейно-пулеметного огня определенно возросла. Десантники уже находились в считанных десятках метров от крайних домов поселка. Три последних уцелевших танка звонко долбили из башенных пушечек, даже не делая попыток притормозить для прицеливания. Вряд ли они хоть куда-то попадали, просто вносили в происходящее свою долю хаоса. Немцы или румыны тоже старались вовсю, не жалея патронов. Степан видел, как падали и больше уже не поднимались морпехи как вражеские пули все чаще и чаще высекали искры из брони, брызгая расплавленным свинцом. Слышал противный шелест пролетавших мимо пуль, уже неопасных, лично ему не предназначенных. А потом танк, с хрустом подмяв какой-то и без того покосившийся забор, вдруг вздыбился, словно бы подпрыгнув на месте, и замер, обдав бегущим следом десантников смрадным жаром, мгновенно вспыхнувшего бензина. Куда именно ему попали, Алексеев не заметил. Но загорелся он как-то сразу и весь. Из башни полез был танкист в охваченном огнем комбезе, но тут же судорожно дернувшись несколько раз от ударов, попадавших в тело, пуль обмяк, наполовину свесившись из люка. А больше никто выбраться из обреченной машины и вовсе не пытался. Подавив желание залечь, получилось, если уж на частоту с трудом. Старлей отмахнул Левчуку влево, в свою очередь огибая подбитый танк с правого борта. Внутри пылающие бронемашины заполошно тарахтели взрывающиеся пулеметные патроны. И Степан мельком подумал, что вот-вот могут рвануть и выстрелы к башенной пушке. Впрочем, вряд ли их мощности... «Даже если разом сдетонируют, сразу несколько штук хватит, чтобы разворотить корпус или сорвать башню. Не тот калибр. но и долго торчать рядом. Тоже чревато. Он может и ошибаться». с ходу перескочив поваленный забор, боковым зрением заметил подозрительное движение. Дернув в сторону опасности стволом, выдавил спуск. Незнакомый автомат отозвался недлинный патронов в пять очередью. «Не промазал, конечно». В нескольких метрах заваливался, выронив винтовку с примкнутым штыком вражеский пехотинец в уже виденной рыжеватой шинели. ППШ приятно порадовал. Тяжелый, конечно, но зато и отдача невелика. Неплохо гасится весом оружия. Самым краешком сознания сквозанула мысль, что он только что впервые в жизни застрелил человека. Сквозануло и исчезла Напрочь и без остатка растворившись в бурлящем в венах адреналиновом шторме. Рядом коротко протарахтел пистолет-пулемет кого-то из морпехов. Бухнула самозарядная винтовка. Снова отработал шпагин. В ответ тоже стреляли. Пули противные уже почти привычно взвизгивали у виска. Одна даже дернула рука в бушлата. «Было ли ему страшно?» Сложный вопрос. сначала наверное Да, было. Но совсем недолго. Буквально считанные секунды. А затем наступил момент, когда Степан просто позабыл про страх. Словно в мозгу щелкнуло некое несуществующее реле. Он просто воевал, делая то, чему его учили и к чему готовили. В стороне гулко ухнул разрыв. Следом еще один. Видимо, та самая самоходка, которую заметил старшина. Следом пулеметная очередь. Успел даже разглядеть огненный султанчик на конце ствола. Метров с тридцать. Расчет укрылся возле смутно различимого в темноте дома. Пули взметывают невысокие фонтанчики земли. Нудно высвистывают над духом. С треском влепляются, вышибая щепу в штакетины. Позади кто-то упал, коротко вскрикнув. Залечь, откатиться, попытаться подавить, прижать огнем. ППШ послушно задергался в руках, посылая в направлении противника невидимую смерть. Снова перекат. Метра на два в сторону, еще одна очередь подлиннее. Попал, не попал? Да хрен разберешь. Но, видимо, нет. Остальные бойцы тоже залегли, стреляя в ответ. Гранаты нужны. Подобраться-то несложно. Сначала вон туда переползти, там однозначно мертвая зона. Потом рывком к дому. «Дальше дело техники. Но где же их взять, те гранаты-то?» «За поясом две штуки», — ехидно подсказала словно бы живущее своей собственной жизнью подсознание. «Правда, ты ими пользоваться не умеешь, поскольку только на картинках да в музее видел. А ведь говорили умные люди. Учим отчасть». Выпустив еще одну короткую очередь, Алексеев на миг замер, со всей остротой осознав крайнюю мысль. «Ну да, все верно. Левчук дал ему пару гранат. Вон они, так за поясным ремнем и торчат, никуда не делись. Вот только как их использовать?» Степан и на самом деле даже не представлял. Вроде бы читал, что сначала нужно снять с предохранителя, повернув какой-то там флажок на рукоятке, но где именно тот находился, старлей даже понятия не имел. «Блин, но почему у погибшего бойца не оказалось при себе хоть одной нормальной эфочки? Практически не изменившейся с этих легендарных времен. Или РГ-42, предшественницы привычной РГД-5. Вроде уже принята на вооружение и поступает в войска. Сколько бы проблем сразу решилось? Однако пора на что-то решаться». Вражеский пулеметчик вот-вот поймет, если уже не понял, что сумел зажать наступающих и начнет лупить нарасплав ствола. Наши, понятно, рано или поздно обойдут с флангов, но сколько времени это займет? Того самого времени, которого у них нет. Еще и самоходка где-то поблизости крутится. Дадут фрицать целеуказание, всем кранты. От осколочно-фугасного на практически ровном месте не укроешься, как ни старайся. «Какой там у нее калибр? Миллиметров 75 «Да хоть бы и 50 им однозначно хватит!» «Все, хватит тормозом прикидываться, работать нужно!» «Старшина, прикрой!» Ответа Левчука Старлей не раз слышал. Перехватил автомат за переднюю антабку и по-пластунски двинул вперед размеренными саженками. Выстрелы, стук крови в висках, тяжелое дыхание, снова выстрелы. Три метра, 5 10 еще немного. Вот и приметное дерево на самом краю приусадебного участка, в ствол которого тут же влепилось, раскидывая клочья сбитой коры пара вражеских пуль. Все-таки заметили, суки. Теперь еще немного вправо. Вон кто и яблони. Все, он в мертвой зоне. Несколько секунд на перевести дыхание и последний рывок. Готов? Готов. «Вперед, морпех!» Преодолев последние полтора десятка метров, Степан сполз по побитой пулями саманной стене дома, нещадно пачкая бушлат голубенькой побелкой. За углом заполошно тарахтел фашистский пулемет. Вытащив гранату, ощупал рукоятку. Большой палец наткнулся на непонятный рычажок-пластинку. «Может, это и есть тот самый предохранитель?» На всякий случай сдвинул его в сторону, Почти без замаха отправил РГ-33 за угол. Пулемет замолчал, словно бы захлебнувшись. Кто-то истерично заорал понятное безо всякого перевода. «Гонотень!» Выждав секунды четыре, взрыва вполне ожидаемо не последовало. Выметнулся следом, вскидывая автомат. В последний миг дернула мысль, что понятия не имеет, сколько осталось патронов. Не привык еще к незнакомому оружию. Не научился навскидку прикидывать расход боеприпасов, но и изменить уже ничего нельзя, поскольку пошла движуха. Теперь только вперед. Дальнейшее вряд ли заняло больше четверти минуты, отпечатавшись в памяти суматошной нарезкой отдельных кадриков эпизодов, отпрянувший от незнакомого пулемета массивный приклад, оребренный ствол с конусовидным пламя торчащий поверх у ствольной коробки прямой магазин. Пулеметчик, с ужасом глядящий на лежащую буквально под локтем гранату. Второй номер расчета, в руках парочках таких же магазинов. Третий сидит ближе всех, спиной к старлею, сгорбившись над вскрытым цинком. Видимо, набивает патронами отстреленные Поправка набивал. Короткая очередь пересекает обтянутую шинелью перепоясанную портупеей спину. Пули выбрасывают кулачки сукна. Последнее. Ствол все-таки задрало к верху Попадает в шею под краем задравшейся каски. Готов. Готовее не бывает. Продолжая движение, Степан смещает ствол на пару сантиметров. Снова давит на спуск. Пистолет-пулемет отвечает короткой дрожью отдачи. И пулеметчик утыкается лицом в приклад вместе с оружием, грузно заваливаясь на дно, обложенные мешками с песком позиции. Третий успевает отреагировать и тянется к прислоненной к брустверу винтовке. Не успевает, конечно. ППШ коротко татакает, неожиданно осекаясь на втором выстреле. Патроны закончились. Усыпанное стрелянными гильзами дно окопа бьет спрыгнувшего вниз морпеха по подошвам. И Алексеев, Отмахивает автоматом, целясь пониже среза овальной с какой-то бляхой спереди каски. Неслышимый в грохоте боя противный хруст, и голова противника безвольно и мёртво запрокидывается. Всё, нету фрицев. Или кто они там, больше пулемёта? Присев, чтобы не маячить над бруствером, Степан задумчиво взглянул на взорвавшуюся гранату. «Подобрать?» «Угу, вот прямо сейчас». Ее теперь даже просто трогать стрёмно Пойди, пойми, взвелась она или нет? Может, он все правильно сделал, просто запал не сработал? Нет уж, нафиг, нафиг. Случай в учебке, когда пацану кисть оторвало и живот осколками нашпиговало, до сих пор помнит. А тот всего-то. Подобрал, похерев все и всяческие инструкции. Отказную РГДху, решившую уже не опасно. Воспоминания из той жизни... Прервались самым неожиданным образом. На спину обрушилось, швыряя лицом в мерзлую глину, что-то тяжелое и мягкое. Твою мать! Расслабился. Прозевал. Тело отреагировало само. На подкорке. Поджав колено, оттолкнулся, разворачиваясь. левой перехватил вражескую руку с зажатым штыком, отвел в сторону согнутую в локте правую, выбросил навстречу. В лицо пахнуло смрадом давно нечищенных зубов, тяжелым дыханием. Короткий удар под нижнюю челюсть, еще один рывок, переворот. Штык-нож словно сам прыгает в ладонь. Немец на этот раз, именно что немец, уж больно каска характерная, хрипит судорожно суча ногами. Интересно, почему он не стрелял? Впрочем, какая разница? Может, патроны закончились или еще что? Не суть важна. Отпихнув противника, Степан подхватил бесполезный автомат и сместился влево. Вовремя. Утоптанное дно пулеметного окопа брызгает фонтанчиком глины. Мгновением спустя по ушам бьет близкий выстрел. Появившийся над бруствером пехотинец торопливо дергает затвор винтовки, перезаряжаясь. Тело снова срабатывает на рефлексах. Когда-то, давным-давно, в будущем. Морпехов неплохо учили метать в цель все, что подходило под понятие «холодного оружия» и обладало способностью «втыкаться в мишень» — от штатного штык-ножа до саперной лопатки. Поскольку невоздушным десантом единым жива славная российская армия. Морская пехота тоже кое-что умеет. Выронив оружие, гитлеровец мешком осел на колени» пытаясь дотянуться рукой до рукоятки штыка, погрузившегося в шею почти наполовину лезвия. Хорошо попал. Удачно. Вот только радоваться, мягко говоря, преждевременно. Из-за его плеча вывернулся, вскидывая винтовку, еще один. Алексеев дернулся в сторону, прекрасно понимая, что шансов практически нет. В достаточно узком окопчике, еще и заваленном его стараниями трупами, не развернешься. Бабах! Пуля противно взвизгнула возле уха, влепившись в бруствер. А немец, судорожно дернувшись, несколько раз вдруг завалился на бок. Спрыгнувший в окоп Левчук азартно проорал. — Вовремя мы, а, лейтенант? Ты не ранен часом? — Нет. Понемногу приходя в себя, мотнул головой Степан, отсоединяя отстреленный магазин. Вытащил новый диск, вставил вырез, прихлопнул ладонью. Передернул затвор. Получилось почти привычно, даже самому понравилось. «Чего так долго-то?» Старшина ухмыльнулся, осматриваясь. Спустившийся следом Аникеев, отпихнув коленом пулеметчиков, занялся пулеметом. «То не мы долго, то для тебя время быстро пробежало. Ванька, да на кой тебе эта бандура? Брось, говорю, потом за трофеями вернемся. Только пистолетик прибери». «Товарищу лейтенанту не лишним будет. Да с кобурой забирай, дурень, с кобурой! Не в кармане же ему таскать! Пошустрей давай! Вперед нужно двигать, по вы фрицы не очухались. Вон наши уже ломанулись, догонять придется». «Это точно!» С интонациями товарища Сухова согласился Степан, краем глаза наблюдая, как Аникеев снимает с пояса пулеметчика кобуру с пистолетом. «Пожалуй, старшина прав». Пистолет ему определенно не помешает. Сам он о подобном даже не подумал. Одним ножом в ближнем бою можно и не отбиться, а короткоствол – вещь в любом случае полезная. «Кстати!» Подойдя к убитому гитлеровцу, Морпех выдернул штык и, поморщившись, оттер потемневшее лезвие о его шинель. На сукне остались две зловещие темные полосы, и старший лейтенант торопливо отвел взгляд. «Не привык еще». — А лихо вы ножичками кидаетесь, — одобрительно кивнул старшина. — Нас тоже так учили, но у вас это куда лучше получается. — Одно слово. Разведка. — Так что, двинули? Земля метрах в пяти вздыбилась дымным фонтаном. Ударная волна ощутимо впечатала не успевшего сгруппироваться Старлея в стенку окопа. Щедро сыпанув сверху комьями глины, бросила на дно его товарищей. Успевшим вырваться вперед морпехам, и вовсе не повезло. Взрыв буквально раскидал троих бойцов в стороны. В ноздри ударила тухлая вонь сгоревшего тротила. На этот раз Степан сознание не терял, отстраненно холодно прикинув, что с самоходкой пора кончать, пока она их всех не похоронила. В том, что стреляла именно САУ, он не сомневался, успев мысленно прикинуть диспозицию. наверняка Вон там проползла, сволочь гусеничная, и теперь лупит прямой наводкой. Вроде бы даже заметил боковым зрением короткую вспышку между избами. Вот только каким именно образом с ней кончать? Противотанковых гранат у него нет. РПГ тем более, поскольку не изобрели еще. С последним он бы, возможно, и сумел предкам помочь. Попаданец все штуки. Вот только кто же его слушать станет? Особенно, если сейчас еще один осколочный подарочек прилетит. Нет, точно, нужно с ней разделаться. Бросив взгляд на товарищей, оба живы, уже радуют. Выдернул из-за ремня мертвого фрица замеченную раньше гранату. С этой-то определенно попроще будет, поскольку сто раз в кино видел, как с ней обращаться. Ничего сложного. Откручиваешь заглушку, дергаешь шнурок терочного запала там вроде бы еще фарфоровый шарик на конце должен быть, и бросаешь. Замедлитель, если книги и фильмы не врут, горит достаточно долго, чуть ли не семь секунд, а то и дольше, что в бою весьма даже немало. Выметнувшись из окопа, пополз по-пластунски, стараясь максимально вжиматься в землю. Позади снова бухнуло, но гораздо дальше и правее. Немецкий наводчик от чего-то перенес прицел, видимо, обнаружив новую цель. Вот и здорово. Значит, Левчуку с Ванькой пока ничего не угрожает. Ну и где же ты прячешься, падла бронированная? Все одно ведь сожгу. Чего бы мне это не стоило? Вот так и знай.